Серёга открыл дверь моего дома, бросил куртку на диван, сел за стол и налив в водки, залпом выпил. Естественно, Дизелю это не понравилось, и он зарычал, а потом исчез. Женский коллектив был удивлен таким поведением. «Серж, ты чего?» — первая решилась заговорить Марта. «Всё в порядке!» — он налил снова и выпил. «Живойник, только где не ясно. Видел следы, чьи не знаю». «Описать можешь?» — спросила она Серегу, но тот уже замолчал. «Неопределенность хуже, чем утрата». «Я могу», — ответила Бланш. <свист> ладно, валяй». Марта положила ногу на ногу. «Вот такой след примерно». Бланш играючи нарисовала следы Кокхура. «Именно такие следы я и нашел», — подтвердил Сергей. «Я видела такие же подросткам. Не знаю, кому принадлежат», — задумалась немка. «Поеду к себе», — сказал Серега и вышел. «Он пьян в стельку», — заметила Бланш. «Вариантов мало. Сегодня Новый год, может, отметим, раз уж собрались», — предложила Фейт. «Мы тут и стол уже накрыли». «Мир во время чумы? Неплохо». «Вашего спасителя уточил какой-то зверь, а вы решили устроить посиделки», — отозвалась Марта. «Я вообще-то молчу, Фройлен, но если у тебя есть варианты, то валяй, выкладывай». «Варианты...» — она подумала было поискать возле Ростока, но втроем это бесполезно. «Их нет. Ладно. Новый год так Новый год. Ну вот и славно. По крайней мере, моральный дух будет повыше», — сказала Бланш. Серега стартанул прямо на базу. Зверь и район Ростока. Пьяная голова почему-то объединила в воспоминаниях Медвелюда и Костер. Он искал художника. В лагере ему сказали, что тот уже отбыл в сторону дома. Тогда Серый наплел им что-то про Новый год и подарок и выцепил адрес Шишкина. Следующая остановка была у него. Водка дала о себе знать быстро, особенно на уставший организм. Сергей вспомнил рекламу «Папа, тебя ждут дома» и тут же снес мусорку возле крыльца Василия. Он вышел из машины, постучал в дверь. Ему открыла миловидная девушка лет 30 с большими темными локонами в платье в крупный горох и фартуке. Дома готовилась застолье. Возле ее ног вертелся белобрысый мальчуган с чубом, как у отца. Очевидно, он ждал, когда папка приедет со службы. — Извините меня, — начал Серега. — Василий дома? — Нет, пока еще нет. Он уехал к другу и скоро будет. А вы кто? — Я со службы. Хотел бы поговорить с ним. — Можете пройти, подождать его у нас, — пригласила девушка. Он еще не приезжал. Так, забежал и уехал. — Не, спасибо, обойдусь. Сергей почувствовал, что не стоит ему ходить в гости с перегаром. Дверь закрылась. Серега бегом добежал до упавшего мусорного бака, вернул его в исходник, И вырвал туда весь запас горючего. После этого ему стало гораздо лучше, и он стал ждать художника в машине.